Глава девятая. Клуб безжалостных сердец. На следующий день Джози сама вызвалась познакомить Энни с Милли, несколько раз попросив Виланду оказать ей такую честь. И так как мисс Робертс торопилась куда-то, все время поглядывая на часы, она кивнула в знак одобрения. «Если я узнаю, что ты, Джо...» — начала женщина, закрывая свой кабинет на ключ. Но девушка ее тут же перебила. «Вилли, кажется, мы закрыли эту тему». «Поверь мне, милочка, я в долгу не останусь». Не обращая на слова Джози никакого внимания, закончила мисс Робертс. Она еще раз окинула взглядом Энни с головы до ног, словно оценивая, подходит ли она на должность помощницы. А затем, напомнив, что сегодня в три ждет ее в своем кабинете, покинула салон. Джози и Энни пришлось ждать еще 40 минут, пока Милли заканчивала работу с клиенткой. И, выпив три чашки кофе из автомата, Энни уже успела тысячу раз прокрутить в голове все возможные варианты сценария дальнейшей жизни. Она всегда была неуверенной в себе. Возможно, из-за высокого роста. Возможно, из-за того, что родители частенько сравнивали ее с Мериндой, девочкой, любившей розовые бантики и платья. Энни всегда обижалась, но с годами отпустила и смирилась. А когда родители вновь стали примером для подражания другим семьям, и вовсе старалась не вспоминать об этом. Она сомневалась. Жутко сомневалась, что делает всё правильно. Ведь её всегда учили прощать обидчиков, подставлять вторую щёку, быть умнее тех, кто причинил ей боль, и не отвечать злом на зло. Но Энни не могла так. Боль от разъедающей обиды и ненависти становилась все больше, словно закручивалась водоворотом в ее теле и грозилась вот-вот вырваться наружу. Но Энни держалась. Держалась до последнего. Вскоре из кабинета выплыла высокая стройная блондинка на шпильках с идеально уложенными волосами, и, процоков мимо Джози и Энни, с гордо поднятой головой, подошла к девушке на ресепшене, чтобы оплатить услугу. «Кого я вижу?» раздался громкий голос за спиной Энни. Джози сидела в кресле напротив и смотрела за спину подруги, широко улыбаясь. «Неужто Джози Шоупен собственной персоной? Королева обмана и лицемерия? Привет, мили Джози встала, чтобы обнять девушку, и Энни впервые увидела, как она застеснялась. «Это Энни. Она будет твоей ученицей на ближайший месяц». И раз уж я королева обмана и лицемерия, то знакомься, Энджи, это Милли, королева злых духов, ведьм и шизофрении. Приятно познакомиться. Милли сделала реверанс, подтянув длинный подол черного многослойного платья. Она была чуть выше, и эни немного расслабилась, поняв, что ей не придется снова чувствовать себя дылдой. Запутанные и наскоро уложенные длинные каштановые волосы Выглядели так, словно Милли только-только проснулась, но, как заметила Энни, это не смотрелось плохо. Легкая небрежность даже шла Милли, ее странному платью девятнадцатого века, ее многочисленным браслетом и веревочком на руках и большим круглым серьгом. Ее веки были накрашены темными тенями. Взгляд Энни привлекла довольно крупная родинка под губой с левой стороны. «Привет!» — скромно подняла руку Энни, и Милли махнула головой в сторону своего кабинета. «Следующая клиентка только в десять, так что можете посидеть у меня. Заодно расскажете, как тебя, Энни, такую милашку. Судьба привела к нам, в частности, к Джози». И она хихикнула, толкнув ее локтем. Милли оказалась веселой добродушной девушкой. За полчаса она показала Энни инструменты, провела небольшую экскурсию по кабинету, рассказала о самодовольных богатых клиентках, при которых ей приходилось делать вид, что она нормальная. Милли даже успела убраться и перекусить. Так, тебя обидел парень, и Джози решила тебе помочь? заключила Милли. Перед этим она спрашивала, где я не учится, чем занимается, что с ней произошло, почему она решила пойти на такие отчаянные меры, кто такой Майкл и как они встретились. Да, ответила за Энни Джози сделав глоток кофе. «Не похоже на тебя», — усмехнулась Милли. «Ты же та еще стервятина». «Ты меня в этом переплюнула», — парировала девушка, а затем обратилась к Энни с улыбкой. «Если она будет предлагать тебе погадать на Таро, не соглашайся». «Кстати, отличная идея. Раз уж мы будем целый месяц работать вместе, можем как-нибудь у меня посидеть. Покажу тебе всякие ведьмовские штучки». Милли потрясла пальцами в воздухе, вытягивая губы в трубочку, будто бы попыталась напугать Энни, как пугают маленьких детей. «Да, можно», — кивнула Энни. «А ты, Джо? Тебя ведь выгнали из клуба». «Клуба?» — повторила Энни, чтобы убедиться, что услышала верно. «Ага», — улыбнулась Милли. «Джо раньше работала с нами, а потом решила прихватить с собой кое-какие вещи Виланды. Что там было?» Милли перевела взгляд на Джози. «Кажется, снотворное и пистолет?» Она захихикала так, что Энни сначала даже не поняла, говорит Милли правду или шутит. «Нет, одной ну действительно ведь, красотка! Я бы на такое не решилась! И как только ты осталась жива после такого и вообще заявилась сюда!» «Так, стоп!» — выдохнула Энни, смотря то на Джози, то на смеющуюся Милли. «Что за клуб? И настоящий пистолет?» «Это правда, Джози?» «А что, милашка еще не знает про клуб?» Резко остановилась Милли, глядя на часы. «Нет, я... Что за клуб?» «Слушай, давай потом, сейчас уже клиентка придет», пожала плечами Милли, ловя строгий взгляд Джози. Она явно проболталась, но старалась делать вид, что все в порядке, убирая за собой чашки и фантики из-под конфет. «Ей и не нужно было это знать», раздраженно сказала Джози, Заметив любопытный взгляд Энни. Она знала, что Таня отстанет с вопросами о клубе потом, когда Джози останется одна. «Она тут просто помощница Вилли и твоя ученица. Она не собиралась вступать в клуб. Вилли явно тебя не похвалит за эту информацию». «Да и черт с ним», — отмахнулась Милли, ровненько укладывая на столе инструменты. «Энни просто сделает вид, что ни о чем не знает. Идет? Она не похожа на болтушку». «Ага, только если расскажете, о чем вообще шла речь», — вступила в разговор Энни. До двенадцати не было ни одного перерыва, чтобы Энни могла расспросить мили о клубе и поступке Джози. Только они заканчивали работу с одной клиенткой, успевали лишь прибраться и сбегать в уборную, как приходило следующее. Все девушки были красивыми и ухоженными, а еще жутко капризными и наглыми, как показалось Энни. Одна клиентка требовала три раза переделать ей кофе, то из-за большого количества сахара, то из-за того, что кофе не сладкий или слишком горячий. Другая не могла 20 минут выбрать, на сколько дюймов ей подстричь кончики, на один или два. Однако были и вполне милые, доброжелательные леди. Во всяком случае, Милли не только отлично справлялась со своей работой мастера, но и была хорошим психологом. Такой выдержки и спокойствию, как у Милли, — можно было позавидовать. Что и делала Энни, наблюдая за этим. Во время работы Милли проговаривала каждую деталь, чтобы ввести Энни в курс дела, наглядно показать, как и что нужно делать. Энни даже было поручено вымыть волосы одной клиентки, и она была довольна своей работой, хоть девушкой возмущенно потребовала промыть волосы еще раз. В половине третьего Милли сказала Энни, что на сегодня ее обучение окончено и что там может идти пообедать куда-нибудь, а потом приступить к работе у Виланды. Энни, поблагодарив наставницу, вышла из салона, нашла в навигаторе кафе поблизости с приемлемыми ценами. Джози перед уходом сказала, что ее миссия тут закончилась, и ей нужно по делам, но вечером в семь она заберет Энни на машине. Солнце поднялось высоко и светило так ярко, что Энни пожалела, что не взяла солнцезащитные очки, которые заказала еще в прошлом году. Она сняла клетчатую рубашку, завязала ее на поясе и, оставшись в майке, пошла в кафе. Энни заказала один из самых дешевых обедов. Их выбор был большим. И капучино. И, усевшись в углу у самого окна, принялась за еду. «Ого! Не ожидал тебя встретить тут!» — послышался голос сзади. И Энни машинально повернулась. Это был тот самый тип из отеля, который засел в душе, и из-за которого девушка чуть не пропустила завтрак. Он шел из уборной, и его столик, как назло, был напротив. «Взаимно. Вода в душе закончилась», — возмущенно спросила Энни, вытирая салфеткой уголки губ. «Что ж, раз уж так вышло, что мы соседи и живем в одном отеле, думаю, это знак свыше», — улыбнулся он. «Не верю в знаки», — откликнулась Энни, пытаясь продолжить обед. «Я Тони Гилберт». Он протянул ладонь для пожатия, и Энни, смущенно ее, коснулась. «Энни нонс». «Надолго тут?» Парень присел за свой стол и, сделав глоток из стакана, повернулся к девушке. «На пару месяцев. И я бы хотела закончить обед, так как спешу. Буду благодарна, если вы отстанете от меня». «Ух ты!» — ехидно усмехнулся Тонни. «Ещё обижаешься за сегодняшнее утро?» Энни закатила глаза, тщательно пережёвывая кусок мяса. «Ох, извини!» Он демонстративно прикрыл рот рукой. «Обижаетесь? Мы же не переходили на «ты». «Окей!» Он подозвал официанта кивком головы и попросил счёт. «Я просто хотел наладить общение», — продолжил он. Энни не успела ничего сказать в ответ. Жилистый кусок мяса никак не поддавался её зубам, и девушка жевала его словно жвачку. «У тебя вот здесь что-то осталось», — тихо сказал Тонни и указал себе на уголок нижней губы. «Кажется, соус». Энни тут же резко взялась за салфетку. «Да, точно, соус». Девушка ощутила, как заполыхали её щёки. Она не успела сказать и слова, да и не знала, что можно было сказать. И ей стало еще больше стыдно за то, что человек хотел хоть как-то наладить общение, а она повела себя как последняя дура. «Обижаться на незнакомого парня за то, что он занял душ на 20 минут? Что за бред, Энни?» — сказала мысленно себе девушка. «Ты не маленькая девочка». И корила себя за такое поведение еще минут 10, пока доедала обед. С поникшим настроением Энни снова вернулась в салон к кабинету Виланды Робертс. Та уже была на месте и разгребала бумаги. Девушка попыталась откинуть мысли о Тони Гилберте и заняться работой. Однако время от времени разум снова возвращал ее в кафе. И к вопросам о клубе, ответы на которые она так и не получила. Виланда целый час объясняла, как работать с бумагами. А Энни старалась записать как можно больше информации в блокнот. Нужно было проверять даты, данные клиенток, вносить их в журнал и в ноутбук. Ничего необычного. Энни предполагала, о каком клубе идет речь. Кто-то же занимается тем, что карает заказанных мужчин. Кто-то же отомстит Майклу взамен того, что Энни будет работать у Виланды. «Интересно». — подумала девушка, записывая в журнал аккуратным почерком очередную клиентку. — Сколько уже таких, как я, тут побывало? Скольким мужчинам они уже отомстили? Сколько бы это стоило, не согласись я на работу? И вообще, как это все происходит? Но спросить Виланду об этом не решалось. Энни вздохнула, исподлобья глядя на женщину, копавшуюся в ноутбуке, а затем представила лицо Майкла в слезах и соплях, выставленного на посмешище перед всем колледжем, и улыбнулась. Он заслуживал этого. А Энни с каждым часом, проведённым в кабинете мисс Робертс, всё больше распирала любопытство. В процессе обучения Виланда ещё трижды сказала, как сильно она нуждается в секретарше, а после, взявшись за голову, попросила принести ей кофе. Три часа прошли для Энни незаметно, И как только Виланда сказала начинать уборку с ее кабинета, потому что через 15 минут собрания, мысли девушки снова возвратились к Тони Гилберту. «Что за дурацкая привычка вечно прокручивать прошедшие события и напоминать, как же глупо я выглядела?» — ругала Энни себя, выжимая тряпку. Она закончила уборку в кабинете довольно быстро и попрощалась с Виландой. Пока девушка мыла второй этаж, Она заметила, как Милли и еще три девушки зашли, смеясь к мисс Робертс. Через пять минут еще две сотрудницы прошли по коридору к Виланде. И когда Энни спустилась на первый этаж, мимо пробежала, задыхаясь, блондинка с каре на высоких каблуках. «Кто выполняет заказы?» Тут же начала расспрос Энни, садясь в машину Джози. «И почему полиция до сих пор их не поймала? Как они вообще все это делают безнаказанно? И что это за клуб?» «Это типа клуб, где мстят мужчинам? Или женщинам тоже? Я ведь правильно поняла? И почему ты там была?» «Кому именно ты хотела мстить и за что? Ты правда украла снотворное и... пистолет? Настоящий? Зачем? И...» «Так, стоп!» — взмахнула руками Джози. «Тебе не кажется, что слишком много вопросов? Я же все рассказала тогда, у тебя». «Не все», — тут же отреагировала Энни. Ты сказала лишь, что за мою работу отомстят Майклу. Ты сказала, что это организация такая, и все сделают в лучшем виде. Что Майкл будет жалеть о том, что сделал. Но ты не сказала, что ты там была. А это имеет значение? Да, была. Джози завела машину и плавно отъехала от салона. Я же говорила, что был человек, которому я хотела отомстить. Это Милли называла клубом. И как туда попадают? «Получается, девушку бьет ее муж или парень, к примеру, она узнает о клубе и...» «Все, Энджи, отстань. Правда. Не хватало еще, чтобы Вилли узнала, что я рассказываю тебе». «Она узнает, если не расскажешь», — парировала довольно Энни. «Ты серьезно?» Джози улыбнулась, приподнимая правую бровь. «Вздумала шантажировать меня? А не боишься, что я пристрелю тебя?» «Нисколько. Давай так». Ты отвечаешь на мои вопросы сейчас, и больше мы к этому разговору не возвращаемся. Джози тут же громко вздохнула, показывая свое недовольство. Но, увидев довольную хмылку Энни, улыбнулась в ответ. «А ты не такая простая, как я думала. Ты ведь не серьезна, да?» Энни пожала плечами, улыбаясь. «Ладно, спрашивай», — продолжила Джози. «Но обещай, что больше не будешь занозой в моей заднице. Договорились?» «Договорились». Девушка радостно подпрыгнула на сиденье и потерла ладони. «Так я правильно все поняла? Это клуб, где мстят другим людям?» «Да. Клуб безжалостных сердец, если точнее. Это подпольная организация, работающая с теми клиентками, которые хотят, но не могут восстановить справедливость». Полиция, знаешь ли, не за все дела берется, ну или выносит несправедливые наказания. И вообще тебе это знать не следовало. Это мили болтушка. Вилли нас всех троих прикончит, если узнает, что ты в курсе насчет клуба. Так что прошу, Энджи. Джози прибавила радио. Не распространяйся об этом. А кто выполняет заказы? Как вообще людей сюда нанимают? Не отставала Энни. Она убавила радио, внимательно следя за дорогой. «Ты думаешь, я все эти тонкости знаю?» «Только лишь, что это женский клуб. Выполняют заказы женщины, приносят заказы женщины, а заказывают мужчин. Это ты видишь худенькую девчонку, но на самом деле...» Джози резко затормозила перед выезжающей спереди машины и грубо выругалась. «Так кому ты хотела отомстить?» «Отцу» тихо ответила Джози. «Ты?» Энни прикусила губу, но продолжила, понимая, что другой шанс для этого разговора вряд ли появится. «Как именно ты хотела ему отомстить? И за что?» «Он умер еще до того, как заказ был выполнен. Удачное стечение обстоятельств. Так что расслабься, ничего не произошло». Девушка сказала это так просто, что Энни стала не по себе — Но Джози продолжила, избавив соседку от неудобных вопросов. Он издевался над мамой. Вечно поднимал на нее руку. Он частенько выпивал и, как оказалось, играл в азартные игры со своими дружками, которым задолжал крупную сумму. Я видела, как он изменял маме с моей няней. Мне тогда семь было. И мама это знала, но уйти не могла, потому что отец был влиятельным человеком, как ты знаешь а у мамы власти не было. Он угрожал ей, что заберет меня и будет жестоко наказывать за малейший проступок. Она терпела ради меня и постоянно плакала. Знаешь, каково это — каждую ночь слышать слезы матери, слышать эти пощечины, ссоры и знать, что ты ничего не можешь сделать. А потом, когда мне стукнуло семнадцать, отец словно забыл о нас, мог не ночевать дома несколько дней подряд. Побои уже прекратились. Я просила маму уйти, но она боялась, что он найдет нас и расправится. В общем, мой отец давно заслуживал смерти. Джози повернулась к Энни с довольной улыбкой, пока на светофоре горел красный. Она была действительно счастлива, что ее отец умер, и Энни кивнула в знак согласия, что поступила бы так же. По крайней мере, она бы дико желала ему смерти. «Так зачем ты украла у Виланды?» Скромно проговорила Энни, и Джози нажала на педаль газа, как только загорелся зеленый. «Пистолеты снотворные?» Хотела убить его своими руками. «А как девушки вообще узнают о клубе?» «Узнают друг о друга. Я рассказала тебе. Мне рассказала моя троюродная тетя, сестра матери. А происходит так...» Девушка приходит с заказом к Вилли, ей предлагается два варианта. Либо платить за заказ, либо отработать. Деньги Вилли всегда берет наперед, а вот по поводу работы заключается договор. То есть обидчика наказывают, но девушка должна еще отработать. Сколько зависит от тяжести заказа. Работы у Вилли всегда хватает, уж поверь. У меня, например, не было столько денег, чтобы оплатить счет, отец держал все при себе. Пришлось долго копить, на каникулах подрабатывать в других городах, чтобы никто из знакомых не увидел меня. А потом все-таки решила, что лучше отработаю, не могла больше ждать. Правда, тогда Вилли не требовала секретарша, поэтому пришлось вступить в клуб. Вилли знала мою тетю, так что приняли меня сразу. Это она посодействовала. А вообще, в клуб достаточно сложно попасть. Вилли не берет обы кого. Я работала по договору, но вот Милли, к примеру, вступила туда ради идеи. Хотя, насколько я знаю, сейчас Вилли неплохо платит участницам. Как-то так. Джози пожала плечами. Мне вообще повезло, что моя тетя рассказала о существовании клуба. Но как? Может, хватит вопросов, Энджи? Энни? Плевать. Последний. Джози устало вздохнула последний и обещаешь больше не спрашивать ничего про клуб. Ещё советую Мили тоже не спрашивать. Хорошо, последний, повторила Энни. Как полиция до сих пор не поймала их? Всё очень чисто выполняется. Самоубийство, несчастный случай, грабители, дикие животные, всё что угодно. А может, Вилли отстёгивает крупную сумму офицерам полиции? Кто знает? «Честно, сама не в курсе, меня в это никто не посвящал. Но безопасность участницам клуба обеспечена, это точно». «Что?» — выкрикнула Энни и заметила, как Джози вздрогнула, паркуя машину возле отеля. «Что значит самоубийство, несчастный случай? Клуб занимается убийствами?» «Ими тоже», — спокойно ответила Джози, глуша мотор. «В основном наказание в виде избиения, унижения всего такого прочего. Чаще всего женщины приходят с жалобами на измены и побои и хотят отомстить подонкам. Но знаю, что были случаи убийств. Милли рассказывала, как они убивали педофила. «Ты бы не убила такого?» И еще они замучили до смерти одного ублюдка, который изнасиловал и убил трех женщин. «Как тебе такое?» «Их должны были посадить в тюрьму», начала Энни, раздумывая над услышанным. «Должны». Но, как я уже говорила, наказание не всегда справедливое. Джози отстегнула ремень и вытащила ключи. «Все, пошли». Я и так рассказала много лишнего. Пора уже ужинать и ложиться спать. Неделя только началась. Энни кивнула в знак благодарности. У нее еще оставались вопросы, но прежде ей следовало обдумать все услышанное. Да и времени уже много. Нужно спешить к ужину, иначе мисс Хаварди будет недовольна, А ругаться с ней Энни не хотелось. Да и без ужина оставаться тоже.